Георгий Иванов замечает в петербургских зимах, что у Садовского крепостничество и дворянство напускные, но жизнь показала нет, вполне искреннее. Его воспринимали как талантливого чудака, монархизм как эпатаж, и ошиблись. Садовский не только болтал, но и действовал, втягивал молодых, и не таких уж молодых, декадентов, символистов, акмеистов в сомнительные, а то и откровенно черносотенные круги. После сближения с Садовским и Тиняков быстро начал проветь. Правда, не стоит идеализировать Александра Ивановича. Он и до того частенько винил жидов в разных грехах. Например, еще 1900-х на страницах Орловского вестника. Но в Петербурге перешел вполне четкую границу. В 1909 году в Санкт-Петербурге была основана газета «Земщина». В первом номере были заявлены цели – И идеи издания. Русский народ всегда инстинктивно чувствовал, что только царь может быть ему надежным защитником. Теперь же, когда на нас наседают иудеи и многие инородцы, побуждаемые жадностью к наживе и обладающие огромной энергией, сплоченностью в политических интригах, а главное запасами золота, при помощи которого покупаются не только голоса на выборах, но нередко и совесть людей, русский народ сознательно не допустит умоления власти царя. Он ясно понимает, что с того дня, как Россия лишится своего самодержца, окончательно завершится порабощение его и начнется расчленение государства. Нет, не в Конституции, а в земщине наше спасение. В 1916 году открылось, что Тинников в 1913 почти одновременно печатался в кадетской газете «Речь» и других либеральных и демократических изданиях и под псевдонимом «Александр Куликовский» в Черносотенной земщине. Причины этого открытия тянут, по-моему, на детективное расследование, в котором отлично можно показать нравы литературного мира. Повесть в документах Вардвана, Варжепетяна «Исповедь антисемита» или «К истории одной статьи» и есть, по сути, такое расследование. Опираясь на эту работу и на другие источники, попытаюсь более или менее подробно рассказать о Тинниковской истории. Весной 1915 года Тинников опубликовал заметку, в которой критически оценил книгу статей «Озимь» своего покровителя бориса садовского тот обиделся и стал намекать в беседах с прогрессивными собратьями по писательскому цеху что тиков сотрудничает в земщине осенью появилась совсем не хвалебная рецензия александра ивановича на сборник садовского лебединые клики садовский в марте 1916 ответил прикрывшись псевдонимом б борисов Стихотворным фильетоном «Литературные типы. История одинокого человека» в журнале «Журналов», где уже вполне четко поведал о связи Тинякова-Одинокого с земщиной. Он в годы юности далекой был одинокий, одинокий, а кетом жил в уединении и сочинял стихотворения. Потом в литературу вытек и стал многообразный критик, сотрудничал везде и всюду, Имея псевдонимов Груду. Был то Кульковский, то Чинаров, То Белохлебов, то Матаров, Писал в печи об идеале, А в немщине о ритуале. Здесь был забейлиса горою, Там Чеберячку звал сестрою. Но явным будет все, что тайно, Открылась истина случайно. Пошли намеки, слухи, речи, И критик вылетел из печи пришлось и с немщиной расстаться и в безработные вписаться теперь он снова одинокий о род людской о род жестокий Тиняков узнал себя чуть ли не первым и через номер в том же журнале журналов своего рода таблоиде того времени еженедельнике нового типа выступил с большой статьей испарить антисемита обвинив садовского в том что это он познакомил его с Борисом Никольским, одним из лидеров Союза Русского Народа, которого, впрочем, и Тенеков, и Садовский называют в статьях «профессором М». И вообще ввел его, Александра Ивановича, в черносотенный круг. Себя же оправдывал тем, что он не низок по своей природе, а неустойчив. Но лучше пусть скажет он сам. В октябре 1913 года я напечатал в «Земщине» за подписью А. Куликовского две антисемитические статьи о деле Бейлиса. Ни в речи, ни в каком другом либеральном издании я тогда участия не принимал. Отсюда ясно, что о моем двуличии не может быть речи. Я склонялся в 1913 году к монархизму и шел работать в правые издания Плохо это или хорошо? это вопрос совершенно особый но ничего позорного в моем участии в земщине я до сих пор не вижу я вижу просто мою ошибку мое заблуждение которое я исправил уйдя на другие пути о моем участии в правой печати было известно только ему борису садовскому примечание автора вот здесь то мы и подошли к некоему разоблачению в ноябре 1912 года господин садовской пригласил меня принять участие в возникавших тогда северных записках. А меня порекомендовал издательница. И статья моя появилась в первом номере названного журнала за 1913 год. В сентябре же 1913 года тот же самый господин Садовской, узнав, что я написал статью о деле Бейлиса, отнес ее к известному правому деятелю профессору М. И уже с благословения последнего и с его поправками эта статья и была напечатана в земщине. Напечатав там статью, я, естественно, прекратил отношения с севзаписками. Господин же Садовской не раз убеждал меня бывать в редакции севзаписок, на что я отвечал отказом. Другими словами, господин Садовской увлекал меня на провокаторский путь, но увлечь не мог. Человек, пишущий в 1913 году в земщине, а через год в речи, действительно может показаться чрезмерно неустойчивым. Но и такой взгляд не будет вполне справедлив. Не только постепенное изменение убеждений, а и коренные и внезапные перевороты бывают у большинства маломальски мыслящих людей, особенно в такие бурные и богатые событиями эпохи, как наше время. Неужели из того, что несколько лет тому назад я временно шел по ложному пути озлобленного юдафобства, а потом сошел с него, вытекает, что мне нужно заткнуть рот и, как пишет господин Борисов, в безработные вписаться? Но каковы бы ни были мои теперешние взгляды на еврейский вопрос, господину Садовскому злорадство совершенно не к лицу, и уж если записываться в безработные, то по справедливости нам с ним следует сделать это вместе, ибо и работали мы вместе. Вскоре последовал ответ Садовского, но не в журнале журналов, а в биржевых ведомостях. Считаю нужным заявить, что я никогда никакого отношения к земщине не имел. Что касается правого профессора М, упомянутого в заметке Тенькова. Примечание автора. То я действительно знаком с одним правым профессором, но с ним сблизился исключительно на почве долговременного изучения поэта-классика, рукописями которого этот профессор владеет. Впрочем, это объяснение удовлетворило не всех. Газета «Речь» не только закрыла двери для Тинякова, но и охладела к Садовскому. В повести Вардвана-Варжапетяна «Исповедь антисемита» помещена частушка тех дней как по улице Жуковской Тиняков шел до Садовской. Плакали, куда нам бечь, не пущают больше в речь. Вскоре Садовского парализовало, и он уехал, его увезли, из Петрограда на Малую Родину. Что же писал Тиняков в Земщине за два с половиной года до разоблачения? Обе статьи были посвящены делу Бейлиса. Не буду вдаваться в подробности, а суть дела, уверен, известно почти всем. Если же нет, интернет вам в помощь. Первая была напечатана в номере от 4 октября. Называется «Грозовая заря». Комментировать ее считаю излишним. Приведу несколько цитат, чтобы показать тон и ход мыслей Александра Ивановича, авторитеты, на которые он ссылается. Пусть читатель сравнит этот клёкот со смиренно удивленной интонацией исповеди антисемита. Итак, самое начало. «Дело Бейлиса» — одна из первых ласточек, предвещающих нашу весну. Оно говорит, прежде всего, о том, что арийское самосознание повысилось. Оно может считаться началом великого восстания европейских арийцев против семитов вообще. В последние годы в среде высшей русской интеллигенции случилось немало знаменательных фактов. Например, 1909 году в журнале «Весы» появилась горячая и глубокая статья Андрея Белого «Штемпелеванная культура», в которой заключался страстный призыв к борьбе с семитами в сфере эстетического творчества, ибо семиты загаживают и обесценивают все области искусства. Среди образованных русских людей все чаще и чаще начинают встречаться страстные антисемиты, Ненавидящие жидов не потому только, что жиды – мошенники и ростовщики, а по причинам более глубоким. Именно потому, что жиды – раса низшая, арийцам чуждая и враждебная. Великой ложью пропитаны утверждение что ненависть к жидам вызывается невежеством. Она глубже и обоснованнее у людей образованных. Сознательный антисемит полагает, что существование евреев – историческая аномалия, ибо народ, лишенный творческих сил, не имеет права на существование, потому что такой народ непременно паразит. Вспомним здесь портрет Тинякова, данных Ходосевичем в 1916, начинающийся с определения «паразит». Далее идет ссылка на книги Г.С. Чемберлена профессора Сикорского, на гениальную характеристику еврейского высокомерия, жестокости, сделанную Достоевским в дневнике писателя за 1877 год. Еще пассаж. «Мы ненавидим их за то, что они вонзили чужеродное тело в наш арийский организм. Мы отвечаем ненавистью на их ненависть. Мы начинаем сознавать наше полное и коренное несходство с семитами» мы начинаем сознавать, что не можем быть здоровыми, пока на нашем теле паразитирует еврейский народ. Настанет день, и он близок, когда весь народ русский поймет, что он собственник своей земли, когда он припадет к стопам исконного руководителя государя и со слезами укажет ему на те язвы и раны, которыми покрыли народное тело жиды. «Мы ненавидим жидов не за Ющинского!» Подросток в убийстве, которого обвиняли Менделя Бейлиса, примечание автора. А за то, что жеды весь русский народ превратили в Ющинского, связали его золотыми цепями, отравленными иглами, изранили его душу и вытачивают его драгоценную кровь. Финал статьи такой. Кончается многовековая ночь, в которую вся Европа была погружена волей семитов. Новая заря встаёт над нами и свет арийского самосознания уже озарил головы тех, кто убежден в причастности Бейлиса к ритуальному убийству. Конечно, жутковато читать, вспоминается идеология нацистов. Впрочем, если заменить жидов на англосаксов, то вполне себе современный текст получится. Был ли Тинников убежденным антисемитом? Может, и был, из-за бытовой антисемитизм, том числе его арестуют в 1930 -м. Но написать статьи, что печатала земщина, его, по-моему, подтолкнула потребность быть человеком наоборот. В деле Бейлиса почти все здравомыслящие, если и не уверились в невиновности подсудимого, то уж точно видели и осуждали предвзятость суда. Даже такой крайний антисемит-теоретик, как Василий Шульгин, сделавший для оправдания Бейлиса очень много. А Тиняков не хотел видеть и осуждать. Желание быть не как все он демонстрировал многократно и зачастую довольно глупо. К примеру, по свидетельству Алексея Ремезова в книге «Взвихренная Русь», в начале Первой мировой войны, когда антигерманские настроения были на пике, кричал на всю фонтанку «Да здравствует император Вильгельм!» В конце 1920-х, когда даже шепоток против советской власти мог очень дорого стоить Тиняков, впрочем, об этом позже, и это, наверное, самое важное, что он сделал в своей неполучившейся жизни. Вторая его статья, значительно меньшая по объему, вышла 28 октября 1913 года, в день, когда суд над Менделем Бейлисом окончился полным его оправданием. Известно, что в начале ноября Тиняков отправил в Земщину еще одну статью, которая не была напечатана, после чего отбросил псевдоним Александр Куликовский и вернулся в речь и другие либерально-демократические издания. А что касается уверения Бориса Садовского, что он никогда никакого отношения к Земщине не имел, и что сблизился с одним правым профессором, исключительно на почве долговременного изучения поэта-классика, он попросту врал. Сохранились письма к нему правого профессора Бориса Никольского. И вот одно из них. 26 сентября 1913 года. Многоуважаемый Борис Александрович, прилагаю статью Тинякова, смелую и симптоматичную, с двумя моими замечаниями карандашом. Оба места легко переделать. Во всем остальном заявить ничего не имею. Очень буду рад видеть у себя Тинякова. Захватите его как-нибудь с собою. Может быть, вместе с ним подумаете о нашем разговоре касательно единения правых. Всегда готовы вам к услугам. Б. Никольский. Реакция на статьи в Земщине «Исповедь антисемита» и дальнейшие оправдательные выступления Александра Ивановича была куда значительней чем на его... Навис нигра. Появились публикации в печати, последовала бурная переписка литераторов да и политических деятелей. В основном же обсуждали в разном рода кружках, что зафиксировано в дневниках современников. В общем, по крайней мере, Петроград бурлил. Ведь Жван Варжепетян в своей повести Исповедь антисемита или К истории одной статьи приводит голоса многих участников Теньковской истории. Вот журналист Илья Василевский, больше известный как Небуква, скрывшийся на сей раз под псевдонимом И. Накатов в журнале журналов, 1916 год, номер 5 Статья называется «Между двух алтарей», и, по-моему, это самый разумный и здравый голос в том бурлении. В своем письме в редакцию журнала журналов, имеется в виду исповедь антисемита, примечание автора, которая, как тяжелый булыжник, упала на спокойную гладь нашего литературного озера, господин Александр Тиняков предупреждает, что он хлопочет не о жалости, а о справедливости. Прекрасно. Будем к нему только справедливы. В своем письме он все время подчеркивает, что поступал необдуманно, но искренне и в сущности честно. Вот этой-то именно искренности и честности при всем желании нельзя найти в его письме. Прежде всего, сколько ни трудись над перечитыванием письма, остается неясным, окончательно ли порвал Тинников со своим антисемитским прошлым или нить, связывавшая его в дни процесса Бейлиса с земщиной, не порвана. С одной стороны, он говорит о возможности постепенных изменений убеждений, и о переворотах, которые вполне возможны у мыслящих людей. С одной стороны, он признает, что несколько лет тому назад временно шел по ложному пути озлобленного юдафобства и свое прошлое считает печальной юношеской ошибкой. С другой же стороны, он тут же рядом с каким-то задором похваляется, что «ничего позорного в моем участии в земщине до сих пор не вижу», Юдофобство он, по-видимому, все же не осуждает, как символ веры. Он только признает его явлением недостаточно разумным. И не потому, что в нем мало здравого смысла вообще, а потому, что у русского народа нет основательных причин для того, чтобы придавать слишком большое значение еврейскому народу. Невольно является подозрение, что Тиняков предусмотрительно оставляет себе лазейку. И, собственно, не одну, а две лазейки. В ту и в другую стороны. Он сам, впрочем, указывает во-вторых, об этом следовало бы указать во-первых, что ни о каком коренном перевороте нельзя говорить просто потому, что в «Земщине» я писал о событиях исключительно общественных, а в «Речи» о явлениях исключительно литературных. То есть, как это понять? В том ли может быть смысл, что против своих прежних антисемитских проповедей он доселе не прегрешил в прогрессивных изданиях ни единым звуком и, значит, вправе всегда их повторить с гордо поднятой головой. Прогрессивному лагерю нет смысла травить литератора за печальную юношескую ошибку. Какая в самом деле выгода гнать от себя даровитого человека в Марковское, имеется в виду Николай Евгеньевич Марков, издатель «Земщины», примечание автора, стоило. И нет сомнения, что только тогда, когда связь с прошлым будет порвана безоглядно и безвозвратно, Тиняков не встретит перед собой безжалостных фанатиков, мстительных и непрощающих, и перед ним откроются все закрытые ныне двери. А вот из опубликованного 25 марта в газете «День» фельетона «Неустойчивость» Давида Заславского. Тот еще фрукт, как окажется много позже, автор статей, шельмовавших Мандельштама и Пастернака, в печально знаменитой статье «Сумбур вместо музыки» обличал Шостаковича в антинародности и формализме. Были прежде такие люди, которые назывались ренегатами, но этот тип в литературе явно вымирает. Казалось, что ренегат может вызывать к себе только презрение, А теперь, пожалуй, с некоторой симпатией оглядываешься на эту категорию литературные уголовщины. Были все-таки у людей убеждения, и, стало быть, изменяли они убеждением, и, стало быть, знали, что изменяют, и нелегко давалось им измена. А тут на смену им пришел молодой человек, который действительно ничему изменить не может, который и не изменял ничему, и, стало быть, кается ему не в чем. И знает молодой этот человек, что даже нарушив некоторые приличия, он может все-таки рассчитывать на снисхождение, что времена пошли теперь другие, не строгие. Пусть не унывает Александр Тиняков. Талантливые люди, которым нечему изменять, не пропадут в наше время. Принял в Тиняковской истории участие и андреев Николай Богомолов в предисловии к публикации писем Зинаиды Гиппиустинякову сообщает об Андреевском письме в редакцию газеты «Биржевые ведомости» 1916-23 марта. По разным причинам мне пока не удалось добраться в наших крупнейших библиотеках до этого письма, но отклик на него довольно-таки едкий. Я нашел в газете «Речь» 1916-24 марта. в нем автор избравший псевдоним «Скептик», сообщает, что Леонид Андреев рекомендует речи быть осторожнее с Тиняковым, ибо тот печатал в земщине антисемитские статьи, в чем не находил, впрочем, особого греха. А напечатал свое обращение Андреев в биржевых ведомостях, где сотрудничал Борис Садовской, который, по словам Тинякова, увлекал его на провокаторский путь. Где же та... «Осторожность, в требовании которой господин Андреев проявил так много инициативы», — вопрошает скептик. Вот такая пикировка между конкурирующими изданиями, которой разоблачение Тинякова стало, судя по всему, лишь поводом. Впрочем, для близких к Тинякову людей его антисемитские настроения не стали новостью. Из писем поэта Ивана Рукавишникова Александру Ивановичу 18 ноября 1913 а ваши правые убеждения это продукт чисто русский местный поживите за границей годика 2 тогда вкусы переменятся и поговорим 15 января 1914 и что это вы все антисемитствуете если всерьез то ведь это в конце концов дискредитирует вашу образованность когда хорошенькая дамочка говорит, «Я люблю собачек, а кошек ненавижу» — это куда ни шло, даже может быть мило. Но это же фраза в устах профессора зоологии нелепо. Тоже, должно сказать, и о национальном вопросе. А вот из письма Зинаиды Гиппиус-Тинникову от 30 декабря 1915. «Вы меня спрашиваете, как отнесусь я к вашему вот такому-то прошлому?» Вы даже предполагаете, что, быть может, я не захочу вас видеть. Понимая ваш путь, ваши переходы и то, что вас толкало к Розанову, к Борису Никольскому и так далее, я не только не могла бы предать вас за него астракизму, пешехонов я, что ли, Ленин, но и за более опасное ваше плавание в Черной реке не сумела бы поставить на вас крест. Например, если бы во времена близости вашей к Розанову последний убедил, соблазнил вас написать антисемитическую статью в каком-нибудь русском знамени и поместил бы ее там хоть без имени, чтобы этот факт прибавил или убавил для меня? Ровно ничего. Вопрос еврейства так глубок сам по себе, что стыдно подходить к нему, не отмыв себя начисто от всякого антисемитизма. Тиняков же пишет Ремезову 14 января 1914 года. «Либо мы сохраним нашу расовую арийскую душу, наши церкви и нашу культуру, либо потеряем все и подпадем под власть дьявола-поклонников жидов и масонов, да не будет второго». Но все это в переписках, в частных разговорах, дружеские товарищеские дискуссии. Исповедь антисемита и сопутствующие ей обстоятельства представили Тинякова в свете столь неприглядным, что и симпатизировавшие ему люди вынуждены были от него отвернуться, пишет Юрий Колкер в предисловии к публикации писем Ходосевича Тинякова. Не совсем так. И после исповеди практически никто от Александра Ивановича не отвернулся. Такое печально нежное письмо отправила ему Зинаида Николаевна Гиппиус 24 марта 1916 «Я не то что осуждаю вас, Александр Иванович, но мне очень грустно на вас смотреть. Если вы довольны и счастливы, тем грустнее. Не от того, что мудрость печальна, а от того, что вам не от быть сейчас собою довольным. Да и все у вас надрыв» ослепли и путаете, смешиваете, и важное, и неважное, без перспективы. Я повторяю, не ссориться с вами, не запрещать вам что-либо, намерения не имею. Если бы вы слушались советов, я бы вам их давала. Но вы их не слушаетесь, значит, бесполезно. Смотрю на вас совершенно иначе, нежели вы сами на себя. Даже обратно, то есть ваши поступки и ваши страстишки, вроде «заведу драку» и прочее, я считаю вредными, слегка для других, весьма для вас самого, и мелкими, неумными даже, почти провинциальными, вроде скандальчиков губернского чиновников в подпитии. Но вас самого я считаю человеком талантливым, с хорошими возможностями. Я вижу вашу правду, даже когда вы лжете и выкручиваетесь, и тем более мне грустно и жалко не вас а вот эту обиженную правду, вами в вас попираемую, почти попранную. И видите, мы смотрим совершенно противоположно на одного и того же человека, на вас. Кто-нибудь ошибается, но тут уж надо сказать открыто. Ошибаетесь вы, не я. Тинякова принимали Алексей Ремезов, Александр Блок. Кажется, ему действительно готовы были простить печальную юношескую ошибку, если не все, то многие либеральные и беспартийные издания. Но Александр Иванович продолжал оправдываться так, что это напоминало нападение, а потом и вовсе пошел в разнос. 17 апреля 1916 года в Земщине появилось открытое письмо, адресованное формально редактору газеты, за подписи уже никакого не Куликовского, а лично Александра Тинякова. Цитирую. «Поскольку иудаизм является выражением семитического духа, и поскольку христианство является преодолением и отрицанием иудаизма, «постольку я и до сих пор являюсь антисемитом и впредь таковым останусь и от Иисуса Христа не отрекусь». Я никогда не позволю себе бросить камень в его, Андрея Ющинского, примечание автора, могилу, как это сделал недавно господин Горький, который погибшего, несчастного, замученного мальчика со злою насмешкою назвал вороватым. Сборник «Щит» издание 1916, страница 58, строчки 7 и 8 сверху. Господин Горький не назвал, правда, имени Ющинского. Но что его намек направлен именно в эту сторону, ясно для каждого, кто знаком с либеральной литературой по этому вопросу. Укажу для примера на книгу господина Бонч-Бруевича «Знамение времени» СПБ 1914, где на первых же страницах любвеобильный автор называет убитого мальчика юношей, на которого воровская шайка возлагала много надежд. Страница третья. Как ни незначительно мое литературное имя, из истории, случившейся со мной, можно ясно видеть, что вся прогрессивная печать в России находится в еврейских руках, вследствие чего все дурные стороны еврейства, несомненно существующие, замалчиваются. Я же не вижу никаких разумных оснований для того, чтобы рабствовать перед евреями и потворствовать их деспотическим замашкам. Указание на то, что евреи находятся в стесненном положении, не имеют прав и вследствие того бессильны, рассчитано на людей очень глупых или по крайней мере малодумающих. Для тех же, кто желает и способен подумать над еврейским вопросом, сразу должно быть видно, что евреи не слабы, а напротив представляют собой огромную силу и силу несомненно враждебную, как нам русским, так и всем индоевропейцам. Это письмо Тиняков послал Ремезову, Блоку, Сологубу, Мережковскому, Горькому и Некдрлицам. На следующий день Александр Блок ему ответил. Письма этого нет в знаменитом собрании сочинений Блока 1960-х. Понятно почему. Многоуважаемый Александр Иванович! Мы с вами почти одинаково думаем о евреях. Я не раз высказывал и устно, и письменно, хотя и не непечатно, евреям и неевреям, мысли, схожие с вашими. Иногда и страдал от этого, хотя далеко не так, как вы. Возразить могу только вот что. Как неудивительно, что земщина поместила письмо со столькими левыми оговорками — правда, я знаю земщину только с чужих слов — все таки я не стал бы печатать подобные заявления в такой газете не будем назначать дней и часов просто если вздумаете зайдите ко мне когда-нибудь часов около шести почти всегда кроме воскресений мы в этот час обедаем дома всего вам хорошего жму вашу руку тиняков послал блоку ответное письмо евреи сумели крепко связать себя с освободительными движениями русского общества внушив большинству мысль, будто еврейство – сила прогрессивная. На самом же деле еврейство – сила только внешне революционная. А революционные движения не всегда бывают прогрессивны, но по большей части только конвульсивны. И как таковые, они часто ведут не к возрождению, а к ослаблению народных сил. И, следовательно, считать революцию непременно составной частью общественного прогресса нельзя. Не думаю, чтобы Гёте или Толстой были враждебны прогрессу, но вряд ли у революции найдется много столь серьезных противников, как они. Работать в правых газетах мне будет, вероятно, нелегко, и многим придется поступиться, но пусть пропадет моя личная литературная карьера, лишь бы удалось сделать хоть что-нибудь для укрепления в правой прессе литературного отдела месяца александр иванович редко писал стихи вот одно из немногих безысходней гроба мое одиночество до жизни и в жизни и в смерти самой и нет ни единого в небе пророчества что новое солнце взойдет надо мной ты не дал мне божей любви человеческой и вот без нее не могу я понять не воли твоей и ни ласки отеческой и мне нежеланно твоя благодать любовь твоя господи сердце не радует и ты мне навеки навеки чужой и в адские пропасти медленно падает душа не согретая лаской земной укреплять в правой прессе литературный отдел теняков решился статьи русские таланты и жидовские восторги опубликованной в Земщине 22 апреля 1916 года. Статья интересна как квинтэссенция настроений, царивших и царящих в умах и чувствах немалой части нашей творческой братьи. Отдельных талантливых людей больше всего ценят бездарные народы. Народу же, который весь в целом своем талантлив, отдельный одаренный человек дорог лишь в том случае, если он при помощи своего таланта трудится и создает что-либо воистину полезное. Вот почему бесспорно доровитый русский народ весьма скуп на похвалы и восторги по адресу отдельных талантов. Заслужить еврейскую похвалу, наоборот, очень легко. Спел человек звонкую песенку, настрочил хлесткую статейку, намалевал замысловатую картинку «Готово дело?» «Еврей уже кричит о новом гении!» Очень понятно, почему они так делают. Нищему, каждый встречный, у которого нет сумки за плечами, кажется богачом. Для подтверждения нашего рассуждения весьма показателен случай с Есениным. Приехал в прошлом году из Рязанской губернии в Питер паренек Сергей Есенин. Писал он стишки среднего достоинства но с огоньком и по всей вероятности из него мог бы выработаться порядочный и полезный человек. Но сейчас же его облепили литераторы с прожитью, нарядили в длинную якобы русскую рубаху, обули в Софьяновые сапожки и начали таскать с эстрады на эстраду. И вот позоре имя и достоинства русского мужика пошел наш есенин на потеху жедам и ожидаелый, развращенной и разжиревшей интеллигенции нашей. Конечно, самому-то ему любопытно после избы, да на эстраде, да в софьяновых сапожках. Но со стороны глядеть на эту потеху не очень весело, потому что сделал Есенин из дара своего, богом ему данного, употребление глупое и подверг себя опасности несомненной. Ждам от него, конечно, проку будет мало, Позабавятся они им сезон, много-два, а потом отыщут еще какую-нибудь умную русскую голову, чтобы и в ней помутить рассудок. И останется наш Есенин к 25 годам с прошлым, но без будущего, а сие нелегко. И таких горьких примеров вокруг нас очень много. Достаточно упомянуть о господине С. Городецком, которого жеды к 20 годам прославили как гения, а к тридцати заклевали и похоронили. Хотелось бы всем этим юношам, падким на похвалу иудейскую, сказать, как друзьям и согражданам своим, не верьте вы, братцы, жидовской ласке и не гонитесь за дешевой газетной славой. Не на то вам дал Господь зоркие очи и чуткие сердца, меткую речь и певучую песню, чтобы вы несли их на потеху и усладу жидам. Давши вам дары, Господь возложил на вас тем самым и труд и призвал вас к деланию добра. От вас, Есенины, требуется больше, и чтобы сделать это больше, надо не по эстрадам таскаться, а в тишине и близости к родному народу работать над развитием и раскрытием данных вам духовных сил. Не тратить своих дарований зря, не менять их на софьяновые сапожки не продавать их за хлопки безмозглых курсих, но хранить в себе до поры, как святыню, чтобы в должный час отдать их родному народу, чтобы выразить в песне и слове не свой личный стихотворческий зуд, а чтобы выразить душу народную, чтобы спеть и сказать о народе и для народа некую суровую и любовную правду, в которой кипели б соленые мужицкие слезы и билось бы сердце крестьянское. Любовью богатая, правдою светлая, верою крепкая. Но как неразумные бабочки на огонь летят Есенины, Андреевы, Городецкие, На обжигающий свет Иудиной ласки, и падают опаленные, И ползают в опрахе, вымаливая хоть корочку славы У всемогущего рекламиста-еврея. Но за чертой жидовской эстрады жива еще бесконечная, смиренная и сильная Русь, и жив еще тот мужик Морей с запачканным в земле пальцем и с материнской улыбкой, который успокоил и утешил когда-то великого писателя нашего Достоевского. Мужик Морей восхищаться звонкими стишками, пожалуй, не станет, но зато и волку в обиду ребенка не даст. И когда этот ребенок, ложный славой опаленный, усталый, Детские силы свои растерявшие склониться к ногам жестокого волка, он услышит вдруг забытый ласковый голос «Христос с тобой». И корявая, грубая, в земле запачканная рука поднимет его бережно и укажет ему на небо, где сияет вечное Христово солнце, а не скудные огоньки жидовских эстрад. Данных о том, что Сергей Есенин прочел эту статью, что они с Тинниковым были знакомы, нет. Два коротких инскрипта Тинякову могли быть написаны Есениным на своих книгах в числе прочих после публичного выступления. Но не исключено, что статья стала тем семенем, из которого позже вырастут антисемитские припадки Есенина в Москве и Нью-Йорке. Да и идеология новокрестьянских поэтов во многом схожа с этим Тиняковским трактатом. Русскими талантами, Александр Иванович окончательно похоронил себя для тогдашнего передового общества. Откликов на статью, кажется, не последовало, всем все стало тениковым ясно. Уже в наше время в книге «Есенин. Русский поэт и хулиган» Людмила Поляковская задалась вопросом. Это кто же, по мнению Тинякова, ожидавел? Уж не русский ли от пят до кончиков волос Сергей Городецкий? Впрочем, удивляться не приходится. юдофобы имеют обыкновение причислять к жидам или о всех, кто им не по нраву. А может быть, он имел в виду Чацкину и Сакера, издателей журнала «Северные записки», обласкавших еще неизвестного поэта, напечатавших его поэму «Русь» и повесть «Яр», и ни сном, ни духом, не причастных к его маскарадам. Новокрестьянские поэты отчасти сами ответили на эти вопросы, но об этом ниже. Итак, Тиняковская история завершилась. Прогрессивные простили дворянина во втором поколении Садовского, Блок поцеловал, Ходосевич написал ему письмо, где есть такие слова, «Оправдывал я вас тем, что многое, по-моему, вы делаете так себе, а может быть, и с и ядовитым желанием поглядеть, что будет» наблюдать того же Тинякова ради наблюдения метущейся души человеческой. Правда, это немножко провокация, но почему-то не хочется, а не нельзя судить вас строго. Тиняков же стал изгоем. В земщине тоже не задержался. Его там всячески третировали, как напишет он в отрывках из моей биографии. К сожалению, я не включил все доступные мне материалы по этой истории, За бортом, например, оказалась умная статья «Тартюф» к сведению А. Тинякова, поэта Алексея Лазина-Лазинского, псевдоним «Я любяр». Но она, история, оказалась лишь эпизодом в долгой, хотя и умер он в 47 лет, путанной жизни героя моей книги. Дольше всех поддерживал с Александром Ивановичем отношения Ремезов. Вот его записка 26 апреля 1916 года. «Дорогой Александр Иванович, завтра, 27-го, часа в 4, можете зайти к нам, а Ремезов. Да захватите номер земщины, где про Есенина написали». А 14 мая из письма Тинякова Ремезову мы узнаем, что автор знаменитой по салоне прекращает с ним отношения. Теперь порывается у меня последняя связь с литературным миром. От природы я не настолько зол. Вот я писал вам о лютой ненависти к масонам, а после получил приглашение из Ист-Вестн, и моя ненависть уже потеряла свою лютость, и я готов забыть о всех масонах в мире, лишь бы дали мне работать. Лишь бы дали мне работать. Дальше страница оправданий — схожих с прошлыми исповедями, но куда более мягких по тону. Заканчивается письмо сведениями, полезными для выстраивания биографической канвы Тинякова. «В начале июня, думаю, все-таки поехать к отцу, хотя я надежды на то, что он даст мне денег на издание книги, не имею. Да если и даст. Посоветоваться мне теперь не с кем, сам я ничего практического не умею и могу деньги прожить». Примечателен и постскриптум. Рецензия на пряник вчера не вышла. Чья рецензия? Самого Летинякова или кого другого, не знаю. Речь, полагаю, о коллективном сборнике «Пряник осиротевшим детям», изданном в начале мая. Среди авторов Блок, Ахматова, Зинаида и Владимир, под псевдонимом вул Бестужев Гипиусы, Замятин, Садовской, Клюев, Есенин, Николай Рерих, Георгий Иванов, Ремезов, Рюрик Ивнев. У большинства по одной вещи, у некоторых по две, лишь у Тинякова три, уже приведенное мной стихотворение «Безысходнее гроба мое одиночество», стихотворение «Два пути» «Для слабого путь отречения, для сильного сладостен бой и острая боль поражения, и миг торжества над судьбой». «Для слабого мудрой речи, безбольно мертвящая кровь, для сильного музыка с сечи и взятая с бою любовь». И рассказ «Пропащий». Рассказ довольно большой для второго серьезного опыта в прозе. Первым была повесть «Старый редактор», которая, по оценке самого Тинякова, получилась очень плохой. Содержание пропащего. Сыщик, а точнее шпик по фамилии Дыркин, Влюбляется в девушку Христину Чабренко, за которой ухаживает студент Свистунов, сын богатого купца. Студент подозрительный, да и ревнует Дыркин, поэтому решает доложить о нем начальству. Начальство бьет по столу кулаком. «Ты, поскуда знать должен, что он в союзе членом состоит!» Судя по всему, в одном из черносотенных союзов. На другой день и сам студент встречает Дыркина показывает ему союзный значок и сует в руку три рубля. Дыркин уходит в длительный запой, его увольняет со службы, он становится нищим. Купец Парамонов предлагает Дыркину сколоть ледок со двора, тот с радостью соглашается. Весной Парамонов отправляет Дыркина в свое имение ночным сторожем. И вот финал. Сначала Дыркин оробел на непривычном для него деревенском просторе, и опасливо поглядывал на широколобых коров, на свирепых, шершавых собак и на медлительных мужиков. Но скоро страх прошел, и полюбился ему животворный запах теплого навоза, гоготание гусей на заре и неторопливо истовый мужицкий труп. Дьявольским наваждением казалось ему все прошлое, когда, обойдя спящую садьбу, садился он на крылечке, и подпадал под власть воспоминаний но нидлинны и нияркие были теперь его воспоминания над ним дышало звездное небо ракиты шумели квакали на плотине лягушки лаяли за усадьбой собаки и мирные звуки мирной жизни заглушали память о больном и тяжёлом слава тебе господи милостивый шептал он и чтобы прогнать дремоту шел, посвистывая по безлюдной усадьбе. Сладко пахло цветущей сиренью из сада, сладко зудели мозоли на корявых руках. Тиняков не раз поругивал Леонида Андреева, но рассказ получился как раз в духе Андреевских рассказов конца 1890-х, первой половины 1900-х. Может быть, поэтому еще до выхода сборника пропащего отметил первооткрыватель Андреева Максим Горький. Александр Иванович тут же обратился к нему за советом. «Быть может, вы соблаговолите сказать мне несколько откровенных слов о том, есть ли, по вашему мнению, у меня вообще способность к художественному творчеству, или же выше анекдоты не пойду. Я за карьерой билетриста не гонюсь, но есть ли понимающие люди, как, например, вы, найдут в моих писаниях нечто неглупое, И живое, то от чего же и не поработать? Горький отвечал: "Билетристливые. Я почти уверен в этом. Читая ваши рецензии, я вижу в них прежде всего билетриство. И если позволите советовать, советую пишите рассказы. Очень советую". В своих отрывках Теньков вспоминает: «Ремезов прямо уговаривал меня бросить газетную работу, и отдаться билетристике. Старый революционер Ф. Ищеколдин умер в 1919 также очень одобрял мою вещь, а один начинающий тогда билетрист в письме Кремезову писал, что один мой рассказ стоит больше, чем вся книга евг замятина уездная». Но я не внял ничьим советом и остался газетным работником. Чем занимался и чем жил Александр Иванович с лета 1916 до весны 1918 года, покрыто мраком. От того периода почти не осталось писем, или они пока не пущены в оборот. Вот из тех, что хранятся в фонде Тинякова в Российской национальной библиотеке. Как истинный символист, Тиняков сохранял не только сами письма, но и конверты, Судя по ним, жил он на Малом проспекте Васильевского острова. Ремезов отношений с ним вроде бы прекратил, но в записке от 10 октября 1916, после жалоб на бытовую неустроенность, Алексей Михайлович предлагает Александру Ивановичу заходить. Простой вежливостью это объяснить сложно. Ремезов, назвавший Тинякова поперечным, сам никогда не был продольным и, судя по дневнику Ремезова, тот к нему заходит 6 марта 1917 с «Покаянной» и 4 апреля. В мае 1917 возобновляется переписка со старым приятелем поэтом Иваном Рукавишниковым. Рукавишников живет вдали от столицы, по иронии судьбы, что ли, в селе Богородицком, правда, не Орловской, а Нижегородской губернии. Рукавишников уговаривает Александра Ивановича бросить Петроград и уезжать в глушь. В то, что Тиняков занят работой, не верит. По своему обыкновению Иван Сергеевич много шутит, иронизирует, философствует. Расшифровывать дословно письма, я, признаюсь, поленился. У их автора ужасный почерк. Выписал вот это. Всякая современность сложившемуся человеку неприятно. Простенький, но афоризм. Кроме писем Рукавишникова – к нему я вернусь, он еще сыграет немаловажную роль в жизни Тинякова – к корреспонденции 1917 относится письмо от редактора исторического вестника Бориса Борисовича Глинского, в котором сообщается, что журнал прекратил время на прием новых рукописей ввиду переживаемого кризиса со стороны возможности издавать его в 1918 году. Письмо датировано 13 октября. Из биографии Глинского мы узнаем, что он поддержал корниловский мятеж, был арестован, а редакция журнала разгромлена. За несколько дней до ответа Тинякову Глинского освободили, а в декабре того же года он умрет. Журнал прекратит существование. Вернее, последний номер вышел еще в августе. Тенековских публикаций во второй половине 1916 и в 1917 мне обнаружить не удалось, кроме как в том же историческом вестнике. В декабрьском за 1916 год номере вышла его большая рецензия на биографический набросок А. Измайлова-Чехов. В апрельском за 1917 маленькая на книгу А. резановского «Демонология в древнерусской литературе», которая заканчивается так. Господину Рязановскому не удалось поколебать весьма ценного и отрадного мнения ф И. Буслаева о бедности национальной русской демонологии. Достаточно бегло полистать этот номер исторического вестника, чтобы увидеть, демоны, по крайней мере, с точки зрения авторов журнала, рождаются на глазах. Практически нет и стихотворений того периода. Вот датированная сентябрем 1916 по-моему, одной из сильнейших у Тинякова, по-настоящему искренних. «Все равно мне, человек и камень, голый пень и свежий клейкий лист, Вечно ровен в сердце вещи пламень, и мой дух непобедимо чист. Всем терзанием, всем сладам тела Я без сожаления отдаю. Всем соблазнам я вручаю смело Душу, приходящую мою. Мне уже не страшно беззаконие, Каждый звук равно во мне звучит. Хрюкнет ли свинья в хлеву с просонья, Лебедь ли пред смертью закричит. Уж ни жить, ни умирать не буду, Стерлись грани, дали, времена. Только я один во всем и всюду, А во мне лишь свет и тишина. Известно, что Тиняков попытался выпустить Вторую книгу стихотворений, Но то ли отец на сей раз денег не дал, То ли не нашелся издатель. Книга должна была называться сначала «Поругание любви и веры», А потом «Весна в подполье». Большую часть стихотворений спустя шесть лет Тиняков включит в треугольник, о нем в свое время, а сейчас они невключенных. Основная их мысль — развращающий, губящий человека и все живое город и благодатная живительная природа. Вот один из примеров этого противопоставления. Пасущийся в полях, беспечно мудрый скот и пахарь засохой, и бабочка над лугом. Со всеми вами Влад душа моя поёт, и сердце мне велит быть вашим добрым другом. Вы созданы, как я, мы в должный час умрем, мы дышим и живем, и радуемся вольно. Усталость нас дарит отдохновенным сном, нам сладко от любви, нам от страданий больно. Когда же вижу я машин стальную плоть И страшную в них жизнь, бессмысленно тупую, Тревоги я в себе не в силах побороть, И тяжкий темный страх я перед ними чую. Когда аэроплан сквернит святую твердь, Я думаю в укор безумному народу От Бога сладостней принять и труд, и смерть, Чем взять у сатаны бессмертие и свободу. Я мыслю, дохлый пес, что тлеет и смердит, Прекрасней и живей, чем та стальная муха, Которая сейчас под тучами парит, В которой нет любви и разума и духа. Датировано март 1914, Петербург. Рядом с ним уже цитированная цивилизация. А вот длинное стихотворение мой прадед. Оно не стоит того, чтобы приводить его здесь полностью, как образчик две строфы. Он в будни мерно засохою шагал в ликующих полях, а в праздник с песней удалою гулял и гикал в кабаках. В избе пропахшей горьким дымом, под ледяной метельный смех, он как медведь дремал по зимам, закутавшись вовечий мех любопытно что и стихотворениепис еще в москве в августе 1912 предваряет эпиграф из того самого бориса никольского мой род незнатен и не громок ему безвестно глушь веков но я моих отцов потомок и я люблю моих отцов правда опубликован был мой прадед в новом журнале «Для всех», 1913, номер 10, без эпиграфа. Продолжает поэт Тинников увлекаться восточными религиями, за книгою Шри Рамакришны, смертью, порокам изучает любовь и плотскую, и духовную. В целом «Весна в подполье» повторила бы «Навис Нигра», как в целом повторит дебютную книгу «Треугольник», изданный в 1922 году, когда Александр Иванович чуть ли не победителем вернется в литературный мир Петрограда, который многие тогда снова стали называть Петербургом. Тиняковская история не то чтобы была забыта, а заслонена другими куда более значительными событиями.